Глава 16. Заповедник Коломенский. Местность пошла под гору, и мы увидели реку. Вернее, то, что от неё осталось. Ручей из заросшей тиной и мелким красным кустарником. Именно красным. Причём красный цвет был очень насыщенный. Листья точно кидались красными бликами. Очень неприятно. "Краснушка", пояснила Алиса. "У вас такого, конечно, же не растёт. Нет, не растёт." Она бесполезная совсем. Дрянь. В ней строка любит селиться, кстати. Здесь нет, не надо морщиться. Здесь вода рядом, а строка воду не любит. Я тоже не дура, жильё себе рядом со строкой устраивать. Нам туда. Алиса указала пальцем. На Косагоре торчала островерхая цирковь. Я узнал. Совсем старинная. Тысяча лет ей, наверное. Раньше она стояла на холме, но холм, видимо, размыло, и наружу выступали углы фундамента красного цвета. Сама церковь тоже красная. Дубы вокруг растут. Не растут, вернее, уже почернели. Чёрные такие дубы, старинные, толстые. Пять человек нужно, чтобы самый худой обнять. И тоже красные. То есть не везде, от корня красные, а выше человеческого роста чёрные, с какими-то подозрительными грушами чёрными. В сочетании получалось какое-то неприятное. Особенно если учесть, что травы там тоже не произрастало. Вместо неё вокруг дубов разливалась чернота, из которой торчали сгнившие бревенчатые строения. Вообще строений было много, но все не представляли собой всё те же руины, что распространялись тут почти повсеместно. Мрачно, точно кровью всё залито, прошептал Шнырь. Это тоже краснуха, пояснила Алиса. Только маленькая. Она тут расти любит. Раньше тут всё наоборот, белое было. Нам туда. Она указала на домик небольшой и самый разрушенный. Недомик отак, набор брёвен. Мы прошли по берегу реки и углубились в дубовую рощу. Меня интересовали эти шишки, крупные, с ведру. Очень походило на осиные гнёзда, только какой-то крючок снизу. Почему-то мне очень хотелось дёрнуть за этот крючок. Да и сами дубы тоже. У нас в Рыбинске, тут, то есть у нас просто дома, там тоже дубы есть и даже каштаны. Но они ничего, нормальные. На дубах желуди, на каштанах каштаны. А на этих дубах, кроме шишек, ещё и шипы. Я бы никогда такое место для остановки не выбрал. Тут безопасно, рассказывала Алиса, пока мы пробирались через дубы. Погонь сюда почему-то редко заходит. Тихо всегда. Можно на колокольню забраться. Оттуда хорошо видно. Я люблю на башнях спать, сказал Шнырь. Там воздуха много. Я на башне буду сидеть? Нет, поматала головой Алиса. Нет, внизу. Тут много подвалов и древний подземный ход. Я его обустроила хорошенько. Жить можно. Посидишь, пока мы разберёмся с этой твоей нафкой. И долго мне там сидеть? уныло спросил Шнырь. Пару дней, улыбнулась Алиса. Через пару дней. Вон мой домик. Вблизи домик выглядел ещё хуже. Красная дрянь прорастала из каждого бревна. Я сорвал веточку, растёр её между пальцами. Сок красный На кровь не похоже. Но растение никогда такого не видел. Как ёлка. Не листья, а маленькие иголочки. Дурное место. Я поглядел на папу. Сидел спокойно, даже спал, кажется. Всё вроде в норме. И всё равно мне тут не очень нравилось. Какое-то ощущение. Вот когда, к примеру, идёшь по лесу, и вдруг возникает такое ощущение, это означает, что за тобой присматривает волкинг. Выслеживает. У нас вокруг станицы всегда волкеры рыскали, так что выходить опасно. Но Гомер, едва мы перерастали колесо, отправлял нас в лес. Поодиночке, конечно. На испытания. Рассказывал, что надо делать, как себя вести правильно, куда стрелять. Меня тоже, помню, отправили. С карабином. Я раньше только по банкам из него стрелял. Не дорос я тогда еще до своего карабина. Но к оружию надо привыкать с детства. Взял я карабин, Прошёл по тропе мимо мин, ловушек и колючек, углубился в лес. Карабин, кстати, на плече. Идти полагается как попало, чтобы Вокер не заподозрил. А то он увидит, что ты не просто шагаешь, а на охоту выдвинулся, и никогда не покажется. Поэтому оружие за плечо, и в нужный момент его следует снять. Волкера почти сразу почуял. Не по запаху, а нехитрые, беззапашные. А вот так как раз. Шей. Волоски на ней дыбом встали. Дрожь неприятная пошла. Тогда я папу себе ещё не вырастил. Самому приходилось за папу работать. Шагаю по тропинке, а он рядом. Не видно его. Ни сучок не хрустнет. Ничего. Точно и нет. Но я-то чувствую, наблюдает, ведёт меня. На пасть приготовляется. И я тоже приготовляюсь. Ну, чтобы с первого выстрела, значит. Куда попадать, помню прекрасно. В колено, лучше в правое. Все ждал, что он откуда-то сверху нападет. Тропинка по оврагу. Сверху напрыгнуть очень удобно. Но Волкер мне попался старый, опытный. Мы потом посчитали кольца на зубах. Почти пятнадцать. Он и так-то меня старше был гораздо. А если считать, что у Волкера каждый год за пять, то и вообще матерый. Вот он меня и окрутил. Пока я его по верхам караулил, он из-за сосны просто высунулся и на тропинке встал. Прямо передо мной. Я стал снимать карабин, А он уже прыгнул. Ну, выстрелил я. В дерево соседнее попал. Шишки посыпались. А Вокер уже на мне. Сбил лапами, повалил на землю и сверху носил. Зубами тянет. Всё думал, смерть моя улыбнулась. Сжался, ничего поделать не могу. Глаза закрыл, чтобы не видеть. И выстрел. Вокеру в глаз прямо. Никогда такого не видел. Глаза у Вокера фо молюсенькие, щёлки. Туловище здоровое, с горбом Ну, вроде как у кабанов. В глаз попасть – это еще уметь надо. Волкер дернулся и на бок. Зубами, конечно, в злобе своей бесконечно щелкнул, но меня уже не задело. Гомер показался. Поднял меня с земли за шкирку, отдубасил хорошенько. Чтобы башкой впредь думать учился. И советов дал несколько. Весьма кстати мне впоследствии пригодившихся. Например, держать карабин всегда на левом плече, причем стволом вниз. А чтобы пуля не выкатилась, пробку специальную из резины. Ну и так дальше. Так что чувство скрытно наблюдающего взгляда у меня неплохо развито. И здесь вот опять почувствовал. Волькер? Я здесь в Москве волкеров не встречал пока. Конечно, это не означало, что их здесь водиться не могло. Волкеры твари скрытные. Но волкиры бы папа почувствовал. А он был спокоен. Навка, рейдеры Алиса вроде говорила, что рейдеров тут нет. Не было, так может, развелись, кто его знает. А может, ошибаюсь вообще. Вот этого соню стрелка не учуил совсем. Вот такие дела. Я немножечко напрякся, но виду не подал. Алиса продолжала что-то рассказывать, старалась убедить Шныря, что в этом подземном ходу ему будет очень-очень хорошо. Просто замечательно. Я тебе говорю, там хорошо, повторяла Алиса. Вода в бутылках И риски, сколько хочешь. Сушеные финики, а? Ты когда-нибудь сушеные финики пробовал? Финики это тебе не лягушки вяленые. Ты лягушек вяленых пробовал? Шнырь морщился. Ладно, Алиса хлопнула в ладоши. Я сейчас вниз слажу. Кое-что сделаю, а потом свистну. И ты шнырек сразу туда шныряй. Я тебя уже ждать буду. А ты сторожи. Это она мне. Что-то... А, ладно. А. Алиса сдвинула бревно, протиснулась в щель. Раскидала хлам и нырнула в землю. Так во всяком случае мне показалось. Хотя, конечно, на самом деле там и мелся лаз. Тут везде лозы. Место такое лазутчитское. Мы остались вдвоём. Уселись на бревно, вытянули ноги. Пушныря оказались неожиданно хорошие ботинки. Новые. Видимо, кто-то в клане мог шить. Тут раньше красиво было, сказал Шнырь, в этом месте. Я видел картинки. Всё белое, как снег. И дубы. Тут раньше желания даже исполнялись. Как это, не понял я. Так, приходишь, думаешь о своём желании. Ну, что тебе хочется? И всегда сбывалось. Только много не надо загадывать, жадничать. Тогда всё в порядке. Заповедник называется. То есть все заповедные желания сбываются. Заповедник Коломенский, вот. А сейчас Сейчас тут ничего не исполняется. Не видно разве? Видно. Вряд ли в таком месте исполнится что-то. Разве что наоборот. Провалишься куда-нибудь. А ты давно её встретил? спросил Шнырь. Ага, зевнул я. Дней не помню уже. Шесть, наверное. Понятно. А почему у тебя автомат такой древний? Он кивнул на карабин. Зато надёжный, ответил я. Никогда не портится. И патроны с собой таскать не надо. Сплошные преимущества. Автомат лучше, возразил Шнырь. У меня автомат. Маленький такой. С одной руки стрелять можно. Что же ты тогда эту навку не расстрелял? Шнырь пожал плечами. Ясно. Чувство, что за нами наблюдают, не отпускало. И это явно был не охотник. Для любого охотника, для Волкера или для Кенги опять же, группы интереса не представляет. Если вас двое, волкер не нападёт. Они даже если в стаю собираются, всегда по одиночкам работают. Значит, всё-таки люди. Или кажется. Нервы размотались. Вполне могло и казаться. Козюля привязалась. Хотя сказки это. Нет никаких козюль. Ты ничего не чувствуешь? осторожно спросил я у Шныря. Вроде как смотрит кто? Так? Вроде. Это морок. Место, видишь, какое? Гадкое теперь. В таких местах всегда так. Нехорошо. Надо поскорее отсюда. Слушай, я совсем не хочу там сидеть. Так надо, сам понимаешь. Мы пойдём твой клан выручать. Тебя с собой не возьмёшь уже. У тебя даже автомата твоего нет. Посидишь немного, отоспишься по-нормальному. Ага, отоспишься. А ты что, правда земляной? Что? Ну, земляной. Под землёй передвигаться можешь. Я из Рыбинска, ответил я. И что? Мы там все под землёй передвигаемся. Как эти маркшейдеры? Слыхал про таких? Шнырь плюнул. "Ясно", сказал он. "Да, замкадом чего только и нет, а ну и понятно. Говорят, что китайцы кое-где живы. Представляешь?" "А чего тут представлять? Мы китайцы и есть". "Не", помотал головой шнырь. "Мы не китайцы. Китайцы жёлтые от жадности". А мы нормальные. Я вот не жёлтый. Я бы не стал этого утверждать окончательно, поскольку под изрядной коркой грязи определить жёлтый ли шнырь или нет, возможности не представлялось. Но спорить не стал. А ты можешь научить, спасил шнырь. Чему научить? Под землёй лазать. Научи, а? А я тебе тоже автомат достану. Смысла нет, сказал я. Учить тебя. У вас тут всё равно под землёй лазать нельзя. Везде дома стоят. Так что бесполезно. Чего это она? Шнырь кивнул вниз. Долго. Пора бы уж и вылезти. Девушка, объяснил я. Они все такие. Умывается, наверное. Звук. Внизу в лазе что-то пискнуло. Вскрикнул кто-то. Так. Я вскочил, повернулся к домику. Не надо. Шнырь схватил меня за штаны. Не лезь туда. Она? Сам не лезь. Я толкнул его, шнырь покатился. Указывать мне будешь. Шнырь поднялся, в глазах злоба, такой опасный. Хотя и мелкий. Там случилось что-то, объяснил я уже спокойней. Я посмотрю, посмотреть надо. Ты со мной. Нет, шнырь отпрыгнул. Не полезу я туда. Не бойся. Я тут лучше. В глазах у него плясал какой-то дикий совсем ужас. Здесь. В лазе снова крикнули. Теперь уже как-то злобно, чужим, не алисиным голосом. Я сорвал карабин, сунул шнырю. Разберёшься? Да. Сорвал топорик, бросил на землю. Мне он всё равно не пригодится. Размах у там внизу наверняка мало. И секира не пойдёт. Так что лучше лопаткой, с подручней убойни. Если что здесь появится, стреляй, велел я. Стреляй главное, я выстрел услышу, помогу. Осторожно там. Если что. Но я уже нырнул в лаз. Тут, в этой Москве, я настоящим лазутчиком стал. Подземнопроходцем, как сказала бы Алиса. Лаз был выполнен мастерски. Сам не очень широкий. Два взрослых человека, пожалуй, и не разошлись бы. Я не понял, из чего это построено. Приглядевшись, обнаружил, что это спинки стульев. Такие пластиковые стулья. Люди все передохли, а стулья остались и только окрепли со временем. Спинками этих древних стульев были выложены и пол, и потолок, и стенки, так что сам ход тоже точно пластмассовым получился. Он опускался вниз под значительным уклоном. Ступеньки поручни не предусматривалось. И я почти катился вниз, вытянув руки. Вывалился я в малюсенькую круглую комнатку. По стенам и даже по потолку её тянулись толстые ржавые трубы, и со всех сторон к тому же торчали круглые краны, тоже проржавевшие и кое-где даже распавшиеся. Я упал на них. Они рассыпались в тружу, в разные стороны шугнулись шуршащие многоножки. Поднялся. Мишка. На кране сидел большой серый мишка, прямо передо мной. Игрушка. Видимо, раньше этот мишка был синий. Пятна синевы ещё кое-где проступали. Сейчас серый. Вместо глаз такие вышитые крестики. Усмехнулся про себя. Зачем Алисе мишка? Хотя девчонки все чувствительные, да и вообще, игрушек мало осталось. Мелким играть не во что. Сразу с детства за оружие берутся, за арбалеты. Ничего, придёт время. Огляделся. Бутылки с водой много вдоль стен стоят рядами. Двери железные по сторонам, на вход и на выход, или наоборот, надёжно. Одна дверь прочно приржавела к косяку. Другая выглядела свеженькой. Я шагнул к свеженькой. Она тут же отворилась, не намного, на полметра. Выскочила, даже как-то выдавилась Алиса, тут же прижала дверь спиной. Ты что? Его одного там оставил? завопила она как-то громко. А ну наверх, живо! Мне показалось. Руку порезала. Алиса показала кровоточащую руку. Орала: "Вот что тебе показалось. Вверх. Там может быть Закончить она не успела, потому что на верху выставил мой карабин. И тут же заорал шнырь. Дико. Меня по хребту пробрало. Я рванул вверх, быстро, как только мог. Оказалось, что вверх карабкаться гораздо удобней. Спинки кресел располагались так, что в убежище Алисы можно было легко скатиться. И так же легко я полз вверх, перескакивая по спинкам, как по ступенькам. Выскользнул из брёвен и сразу увидел шныря. Шнырь стоял спиной ко мне, сутулившись, втянув голову в плечи, собравшись в комочек. Карабин лежал у его ног, дымился. Шнырь дрожал. Плечи, шея, даже голова. Всё. Шнырь, крикнул я. Он замер, и тут же заорал снова. Я кинулся к нему, сжимая лопатку, схватил за плечи, повернул